Море деревьев показалось далее примерно в то же время, когда схватка Юи и остальных подошла к концу. Зверолюди, перепуганные звуками, доносившимися до них последние несколько минут, нетерпеливо столпились в передней части гондолы. Как бы странно это ни было, несколько зверолюдов могли поклясться, что слышали вопли императора посреди сражений, но не списали это на воображение. Они прибыли на место как раз к тому моменту, когда солнце закончило закатываться за горизонт. Улицы Файербергена были наполнены мягким натуральным светом, излучаемым факелами, расставленными на одинаковом расстоянии. Они были сделаны из дерева, которое легко горело длительное время. Здесь также было в изобилии ламп, которые использовали светящихся насекомых для освещения. Благодаря помощи Каори восстановление Файербергена продвигалось очень гладко. Он теперь напоминал тот же самый фантастический город сказочных фей, который потряс хаджами при первом посещении города. На первый взгляд почти что казалось, словно вторжение армии демонов и нападение Империи вовсе не случалось. Любой мог ожидать, что все жители Фаерберга навернулись к прежним мирным жизням и радостно проводили время со своими семьями. И действительно, так оно и должно было быть. Кто-нибудь знает, сколько запасов осталось в западных поселениях? Вы еще не заканчивали распределять дама для всех? «У нас нет столько времени! Быстрее!» «Один из хаолей! Ох, ты просто обычный кроля-люд!» «Хватит молиться на хаоле, самовозвращайтесь к работе, лентяя!» Город был настолько же оживлен, как улица Фурена в середине торгового дня. Все, независимо от возраста, расы и рода занятий, работали на той или иной задачей. Однако, хотя все выглядели весьма занятыми, никто не выглядел паникующим. На деле они все казались странным образом воодушевленными. Один из старейшин Фаербергена, Ульфри Хейпист, наблюдал за происходящим через открытое окно и вздыхал. Он позволил ночному ветерку окатывать его лицо еще несколько секунд, после чего устало потер глаза. Он снова взглянул на предстоящие документы с непроницаемым видом. Документы были докладами о том, как принять несколько тысяч их сородичей в городах Фаербергена и запросы всевозможных припасов и персонала. «Эй, кам, они действительно возвращаются домой?» На прошепченный вопрос Ульфрика фигура материализовалась в комнате, словно появившись из воздуха. «Сколько раз ты собираешься задавать этот вопрос? Ничего сказанного мной не убедить тебя, так что хватит беспокоиться, продолжай приготовление!» Резко ответил Кам Хаулия. Кам и остальные заранее вернулись в Ферберген, воспользовавшись одним из порталов хаджами. Им надо было предупредить город о предстоящем возвращении зверолюдов, чтобы они были готовы принять их всех. Благодаря телепатическим камням, которые могли использовать только Хаули, они смогли быстро предупредить весь Фаербьеркин и его отдаленное поселение. Кстати, Кам скрывал свое присутствие из-за того, что это стало его своеобразным хобби. Ульфрих слабо улыбнулся и произнес. «Я знаю, но в это слишком сложно поверить. Только подумай, что именно Империя освободит всех своих рабов». «Что ж, ты сам сможешь увидеть правду через несколько часов. Не то, чтобы я не понимал, с чего у тебя такие мысли. Если бы не наш босс, мы тоже не смогли бы зайти так далеко». Под боссом. Ты ведь подразумеваешь Нагама Хаджими. Если сказано тобой правда, то он спас жизнь не только моей внучки, но и жизни всех зеролюдов повсюду. Мы никогда не сможем расплатиться с ним за такое. Вот все равно не хочешь, чтобы вы отплачивали ему. Теперь возвращайся за работу. Тебе все еще нужно просмотреть кучу докладов. На суровые слова Кама Ульфик повернулся в его сторону. Зайцелит смотрел вдаль, вероятно, общаясь со своими соратниками телепатией, И все же у него не было открытый зон. На зеле он был объят величавой аурой, подстать его статусу, вождя племени. Было сложно поверить, что он оставался незамеченным совсем недавно. Только подумать, что это тот же самый человек, который распростерся передо мной всего несколько месяцев назад, умиляя меня не казнить его племя. Это было сложно вообразить. От его прежней доброй ауры не осталось и следа. Теперь атмосфера вокруг него была настолько острой, что казалось, стоит лишь коснуться его и порежешься. И Ульфрик лично видел, что случилось со всеми, кто противостоял ему. Когда Камы и остальные только вернулись в Фаерберген, старейшины, включая Ульфелька, не поверили в вести о том, что они одолели Империю заставили их освободить всех рабов. Их сомнения были ожидаемы. В конце концов, было немыслимо, чтобы одно племя было способно принять на себя мощь Империи и выжить, тем более достичь победы. Конечно, в прошлом они одолели элитный отряд медведолюдов и также спасли Фаерберген от вторжения демонов, но победа над Империей была на совершенно ином уровне. В это заявление было сложно поверить. Большинство старейшин отвергли, как вранью, историю Кима и его просьбу о том, чтобы Фаерберген приготовился принять тысячи зверолюдов, которые скоро вернутся. Некоторые из них даже дошли заявления о том, что Хаули все еще таят на них обиду за то, что Фаерберген изгнал их, и в прошлом пытался казнить, и все это было частью какого-то хитроумного плана мести. Это было ошибкой с их стороны. Зел, старейшина тигралюдов, скипел обвинил Кама с остальными в попытке переворота, после чего обнажил оружие, что привело к событию, в котором его почти обезглавили. Хаоля повыпрыгивали из ниоткуда и закончили сражение еще до того, как оно началось. Зел оказался с коротким мечом, прижатым к лодке. И только благодаря тому, что за него заступился Ульфик, выступивший посредником, он не лишился жизни в тот же самый момент. Тем не менее, те факты, что такой закаленный воин, как Зел, не смог ничего сделать, И что хаули проскользнули мимо всей охраны старейшин, доказывали, что хаули были куда сильнее, чем считали старейшины. Они были вынуждены признать, что заявления хаули о покорении имперской столицы могут быть правдой. После увиденного у них не было другого выбора, кроме как поверить. Кроме того, никто не хотел спорить с хаулиями, когда они были такими страшными. Ни один старейшин обмочил свои штаны, когда увидел хаули, выскакивающих из ниоткуда. Реген, медведолюд, который вел злополучные нападения на Хаули и сейчас сторожил зал старейшин, покрылся холодным потом и спрятался в углу, когда они появились. Еще много ночей спустя он мучился от кошмаров, в которых кролики преследовали его, а затем убивали снова и снова. Но видев, как один из их сильнейших воинов сжался от страха из-за психологической травмы, заработанной ему Хаулиями, старейшины быстро склонили головы и морща выслушали, что хотел сказать Кан. Одно воспоминание об этих событиях заставило Ульфрика покрыться потом. Он взглянул на документы, над которыми Кам сказал ему начать работать. Но прежде чем он успел начать, кто-то вошел в комнату. «Дедушка, мы собрали припасы для чрезвычайной ситуации. Вот сколько осталось в наших амбарах». Мягкий голос, словно звон колокольчика, прервал Ульфрика. Его внучка Алтина вручила ему еще одну пачку бумаг. Она обладала длинными светлыми волосами доходившими до самых ног, и ясными зелеными глазами, похожими на лесную чащу. Ее кожа вернула большую часть своего блеска после того, как она была спасена Хаджами и возвращена домой. По возвращению Фаербергена с энтузиазмом погрузилась в работу, помогая Ульфрику в его делах. Тем не менее, Ульфик беспокоился, что похищение оставило глубокие шрамы на разуме Алтины. Все-таки она была лишь юной девушкой. «Спасибо, но Алтина прошла лишь несколько дней с твоего возвращения. Тебе не нужно так перетруждаться. Почему бы немного не отдохнуть?» «Со мной все будет в порядке, дедушка. Наша соротич возвращается домой, и я не могу просто сидеть и ничего не делать». Алтина ласково, но настойчиво заверила Ульфрика. Ведь ее ослепительную решимость он невольно поразился. Хотя она была взращена как опекаемая принцесса, она была намного более квалифицированной, чем предполагало ее воспитание. Она также обладала хорошей хваткой, и Ульфрик был честен с собой. Он действительно ценил ее помощь. Его сердце согревалось наблюдением за тем, как его внучка, которую он списал в мертвые, была такой оживленной. Что-то очевидно было у нее на уме. Судя по тому, что понимал Ульфрик, она была от чего-то в приподнятом настроении. когда подевалась то серьезное выражение?» Проследил Ульфрик за ее взглядом и осознал, что напялится на Кама. Он устало вздохнул и подметил. "Алфина, если ты беспокоишься за того, почему бы просто не спросить Кама?» «Меня не особо волнует, чем занимается господин Нагума. И ни разу не упоминал Нагу Махаджами. «Дедушка, пожалуйста, не дразни меня так». Ольфик ухмыльнулся, но внутренне подумал. Она же не всерьез влюбилась в него. Это была овольнительная перспектива для размышлений. Благодаря своему характеру, статусу в обществе и внешности, Алтина обладала множеством ухажеров. Но она их всех отвергла. Как предполагается, она отказала каждому из них по той причине, что намеревалась унаследовать позицию дедушки и целиком посвятить себя служению Фаербергену. Это был первый раз, когда Ульфрик видел ее такой. Он не мог ничего поделать с легким беспокойством. И его гиперопекающая сторона немного проявилась. «М -м -м, пусть Нагома Хаджими спас тебе жизнь. Тебе стоит как следует помнить, что он не считает себя кем-то особенным. Кроме того, те, кто действительно тебя спасли, это Хауля, а не он. Лично я не думаю, что он станет тебе хорошей парой. Как я и говорила, я не заинтересована в нем. Оф, меня просто интересовало, когда он вернется со всеми остальными зверолюдами. Вот и все. Ха! Фыркнула Алтин и отвернулась. Оказалось, что Ульфрик задел за живое, или скорее Алтина просто пыталась скрыть свое смущение за того, что ее видели насквозь. Активно потея Алтина попыталась выскользнуть из комнаты, прежде чем ее дедушка, начнет пытать ее еще дальше. По крайней мере, она пока что еще не осознает свои чувства. подумал Ульфрик устало вздыхая. Если она действительно последует за ним, перед ней будет лежать непреодолимая дорога. В идеале, Ульфрик хотел, чтобы она выбрала более безопасный путь.